Глава вторая. Рутина. Полковник Семеров проводил обход. Особой нужды в подобном мероприятии не было. С высоты обзорной площадки его хозяйство, хоть и разросшееся за последний год, было как на ладони, но полковник был верен своим принципам. Только личный контроль и никак иначе. Надо отметить, что люди, стекавшиеся к нему с разоренных механоидами земель, Поначалу шугались такого внимания, ожидая карательных последствий. Репутация у Семерова была тяжелой. Нет, не надо думать, что окружающие считали его жестоким злодеем или еще кем-то, собравшим в себе массу негативных черт характера. Строгим — да. Беспощадно карающим за нарушение установленных им правил — да. Шепотом, когда рядом не было никого, хоть самую малость неблагонадежного, среди беженцев циркулировали страшилки, в которых полковник — Выгонял из своего поселения тунеядцев или, скажем так, лиц, привыкших зарабатывать себе на жизнь чем угодно, но никак не честным трудом. К последним, находившимся в своеобразной группе Риска, семеров относил чиновников всех мастей, артистов, музыкантов, спортсменов, в общем, всех тех, кого ранее именовали западным словечком Celebrity. Но не стоит думать, что Семеров просто выгонял за стену не понравившихся ему. Всем, кто стучал в ворота или иным способом привлекал внимание охраны, давался приют, еда и... и работа, благо последней было много. Вот тут и происходил отсев агнцев от козлищ, когда последние принимались либо увиливать от выполнения поставленных им задач, либо открыто отказываться от работы, объясняя свое решение утонченностью и нежностью натуры. Чаще всего подобное заканчивалось выдворением за стену, где нарушителю предлагалось поразмыслить над своим поведением. Большинству хватало суток, после которого характер менялся радикально. Но были и особо упертые индивидуумы, категорически отказывавшиеся работать. Такие личности, трепетно относившиеся к целостности своих шкурок, обосновывались снаружи стены, прекрасно понимая, что как бы полковник не свирепствовал, Своих людей, то есть какими бы они ни были, он на растерзание машинам не даст. Выкопав себе землянки, они обустраивались метрах в ста от стены, ближе семеров не позволял, где и жили, зарабатывая себе на жизнь доступными и приемлемыми для них способами. Кто-то подряжался насильщиками, сопровождая уходившие на охоту отряды, другие принялись гнать алкоголь, изобретая перегонные кубы из чего угодно, кроме металла. Напитки подтянули за собой азартные игры, музыкальное сопровождение и, как же без этого, проституцию. Землянки трансформировались в шалаши, те по мере богатства их владельцев в избы, и к концу первого года новой эры вокруг бывшего склада раскинулось вполне приличное поселение, получившее название ЗС, что, будучи расшифровано полностью, означало не что иное, как «за стеной». Сам полковник к ЗС относился равнодушно. Понимая, что людям, зажатым им в жесткие тиски дисциплины, требуется отдушина, он смотрел на развитие ЗС сквозь пальцы, жестко реагируя только на появление там наркотиков, немедленно искореняя притоны и расстреливая на месте всех связанных с поставками дури. Сам же полковник периметра базы старался не покидать, выбираясь за собранную из толстых бревен стену лишь изредка, в дни плановым или внезапным обходам. Если расписание первых, то есть плановых, особого секрета не представляло, календарь с отметками висел в его кабинете на самом видном месте, то вот вторые внезапные проверки были головной болью для обитателей ЗС, заставлявших их быть практически постоянно на чеку. Но следуя известной народной мудрости о хитром болте, том самом, на которой найдется своя, не менее хитрая гайка, стоило только Семерову выбраться из базы и двинуться в сторону ворот, Как часовые, прогуливавшиеся поверху стены, немедленно принимались подавать согласованные заранее знаки, со стороны выглядевшие совершенно невинно. Ну, перевесил часовой винтовку с одного плеча на другое, а после, потянувшись, вернул назад, и что такого? Или же, вдруг вытащив из ножен штык-нож, примется вырезать в стене свои инициалы, бросая короткие взгляды внутрь периметра. Вариантов была масса, и Семеров, первое время пытавшийся бороться с подобными оповещениями, надо заметить, что часовые щедро вознаграждались за подобные жителями ЗС, довольно быстро сдался, оставив все как есть. И сегодня, как вы уже могли догадаться, был именно такой день, внезапно проверочный день. Выбравшись на поверхность из недр горы, Семеров почти с минуту стоял в тени навеса, закрывавшего ворота базы от непогоды. Тем, кто позабыл, автор напоминает, что Семеров, высказавший непочтение в адрес Богородицы, был прямо перед падением земли сослан сюда на забытый и никому не нужный склад стратегических запасов, еще в годы советской власти, пробитый в одном из отрогов уральского хребта. Глаза, наконец, привыкли к дневному свету, и полковник, бросая короткие взгляды на неподвижные фигуры часовых, замерших наверху стены, двинулся к воротам, пересекая пустую площадку, прежде принимавшую грузовики военного добра, определенного к длительному хранению. Сейчас площадка была пуста, но еще пара дней, и со станции сюда прибудет челнок, мгновенно расцветив все пространство вокруг себя яркими палатками торговцев. Прибывшие с орбиты будут торговать всем — едой, как сухпаями, так и свежими деликатесами далеких планет. Привезут они и медикаменты — модную по галактическим меркам одежду, оружие, патроны, броню и... да все, что угодно, на любую потребность, если та, конечно, подкреплена звонкой монетой. Что же до последней, то ее, новую валюту, вытеснившую собой все бывшие вхождения прежде, можно было заработать здесь же. Палатки, в цвете которых преобладали черные цвета, обозначавшие наличие торговых контрактов с технократами, скупали все трофеи, при условии, что те имели отношение к механоидам. Ничто иное торгашей не интересовало, будь то редкая картина, кусок золота или еще что, имевшее ценность прежде. Цены, конечно, были еще те, невысокие, но куда деваться охотнику, затрофеевшему механизм последним патроном? Только сюда, к базе, где его добычу примут на склад где она будет ожидать торгового дня, выдав стандартную расписку, а самого подкормят и подлечат, но только при условии, что добытчик не числится в черных списках, намертво закрывавших нарушителю вход за стену. Но и тут был выход, рожденный предпринимательской жилкой особо хитрых людей. Перекупы. Их в ЗС было много, и все они всеми доступными способами заманивали в свои сети удачливых смельчаков. Вход шло все, кредиты, страховки от неудачи и обещания золотых гор, не попадавших в руки добытчиков, исключительно из-за того, что их замечательные трофеи именно сегодня не соответствовали конъюнктуре рынка. Но ну, так это сегодня, кто знает, что именно затребуют тебе технократы завтра. Так что дорогой, но не особо удачливый добытчик. Вот тебе символической компенсации как раз, чтобы подкупить патронов и отдохнуть и иди, охоться дальше. И это еще было относительно справедливо. Были среди перекупов и особо жадные до денег не брезговали спаиванием своих потенциальных клиентов и женскими чарами, после чего добытчики просыпались не только с жутким похмельем, но и с полными карманами долговых расписок, превращавших их практически в рабов. Что поделать? Свободный рынок регулировал себя сам и даже семеров, обладавший что на базе, что в ЗС и окрестностях, неограниченной властью, предпочитал не лезть в это болото. Постояв посреди площадки еще немного, часовые продолжали сохранять неподвижность, полковник хмыкнул, не сомневаясь, что условный сигнал уже передан, и двинулся в сторону ворот, массивные полотна которых уже принялись раскрывать дежурившие подле них бойцы. Поселение встретило его привычным шумом жившего полной грудью города. Музыка, говор, множество голосов, громкий смех и ругательство — все это на миг оглушило его, привыкшего к тиши подземной базы. Криво улыбнувшись, ничего иного он и не ожидал, Семеров двинулся по главной улице ЗС, которой так и не получив собственное имя, именовалась просто «Главная». Шагая по асфальту, прежде главной была дорогой, соединявшей базу с цивилизованным миром, полковник крутил головой, выискивая возможные нарушения. И, естественно, не находил, часовые честно отрабатывали свой бонус. Пройдя метров тридцать, Семеров замер, и по его лицу пробежала короткая улыбка. На стене здания, длинного, коробом вытянутого прочь от улицы, висело новое объявление, и оно не могло не привлечь внимание начальства. Прежде всего, портреты. Два небольших белых листа, с которых смотрели друг на друга, Пушкин и Лермонтов. Между ними, едва не касаясь носов великих поэтов, была размещена грудная мишень, под которой был закреплен еще один лист с коротким написанным от руки текстом. Текст был следующий Умели бы стрелять, еще и не такое бы написали. Еще ниже было дополнение, стрелковые курсы, одно занятие тысяч баллов. Усмехнувшись, Подобное творчество он ценил. Семеров двинулся дальше, но стоило ему пройти чуть дальше, как небольшая группа людей, вывалившаяся из бывшего на другой стороне улицы Кабака, сначала замерла, а после взорвалась восторженными пьяными воплями, приветствуя своего командира. — -Тащ, полковник! Командиру ура! — Игорь Семенович, не побрезгуйте! В руках Смирнова, бывшего заводилой всей компании, появилась огромная литровая кружка, почти наполовину заполненная янтарным напитком с порядком уже истончившейся пенной шапкой. «Просим, товарищ!» Он коротко икнул, выпуская наружу пивные пары, и, чуть покачнувшись на ногах, продолжил. «Командир!» «Ну и чего ты ему суешь?» Гаев, бывший самую малость резвее, оттер его плечом. «Товарищ командир, просим!» Изобразив подобие поклона, он попятился назад, открывая дверь, и приглашающе показывая рукой на проем, откуда немедленно вырвалось фоне громких, нетрезвых голосов. Ну, просим! Хоть кружечку, а? Сказать, что Семеров был яростным противником алкоголя было нельзя. Но и заявить, что он дружил с бутылкой тоже бы значило погрешить против истины. Правда, как это часто бывает? лежала где-то посередине. Да, выпивал, но редко. Сначала до его направления сюда на склад не было времени на подобное. Позже, уже будучи сосланным на склад, он сознательно избегал алкоголя, прекрасно зная о судьбе своих предшественников, угодивших в эту ссылку перед ним, и это действовало на него лучше любой иной кодировки или заговора. Ну а позже, когда на землю посыпались обломки корабля, кишащие механоидами, стало просто не до того. Прекрасно понимая, что алкогольный дурман, прямой путь гибели, полковник ввел на базе строжайший сухой закон, который действовал и по сей день. Но то база. В ЗС он отпускал вожжи, позволяя бойцам расслабляться. Что они делают, как или чем снимают стресс, это его не интересовало. Угу. Именно так и до момента, когда тело, возвращающееся из увольнения, не пересечет стену. Опьянение, карцер, перегар, наряд вне очереди. Эти правила игры знали все, и все, понимая их оправданность, с ними соглашались. Но повторимся только внутри стены. За ее пределами это тоже было правилом Семерова «все равны», «нет званий и ограничений», «совсем». «Достал тебя, полковник». «Отлови его за стеной, да и выскажи все, что думаешь, последствий не будет». И это тоже. Такую свободу он декларировал, строго соблюдая ее исполнение. Так, оттолкнув кружку, Семеров скользнул взглядом по лицам бойцов. «Смирнов, Гаев, Парагоров, Ильин!» Наклюкались голубчики. «А что такого, товарищ командир?» Ильин, чуть протрезвевший от грозного тона, Тем не менее, сохранял спокойствие. «Имеем право нам через сутки заступать. Как огурчики будем?» «Угу», — кивнул ему Семеров. «Зеленые и пупырчатые». «Никак нет. Свеженькими будем», — помотал тут головой и кивнул на открытый проем. «Может, окажете честь, командир, по кружечке, с нами?» «Не побрезгуйте, Игорь Семенович» вновь прорвался на переднюю линию Смирнов. — Вам, кстати, тоже расслабиться не помешает. Одну всего, а? — Одну? Из раскрытого проема потянуло запахом хорошо прожаренного мяса. И Семеров, в желудке которого плескалось всего две кружки утреннего кофе, плотно завтракать он так и не привык, подчиняясь вкусным каким-то объемным ароматам, непроизвольно сглотнул. — Опять командир Джан не завтракал. Возникший из пустоты хатибеев схватил его под руку и потащил внутрь заведения, на ходу выговаривая Семерову за столь небрежное отношение к питанию. Увидев его, Семеров капитулировал. Саджа считал себя ангелом-хранителем полковника, строго следя за распорядком дня своего командира, который стал для него непререкаемым авторитетом, после того, как полковник расправился с гнездом геометриков — забавных механоидов, чье гнездо упало на дорогу в нескольких километрах от базы. Вот и сейчас, волоча за собой сдавшегося полковника, Хатибеев во весь голос причитал, рассказывая, как важно регулярное питание, особенно для героя, самолично уничтожившего гнездо. Просить его заткнуться было бесполезно. Восхваляя своего командира, Саджа ловко вплетал в историю себя, перенося на свою особую часть славы. Если верить его словам, то тот подвиг, если и не полностью, то процентов на 70, был совершен благодаря ему, организовавшему то мероприятие. Нет, спорить тот факт, что Хатебеев принимал участие в успешной вылазке, имевшей место год назад, было нельзя. В той атаке, смелость которой граничила с безумием обреченных на смерть, участвовали все бойцы базы. Но, по разумению Семерова, ничего особо героического в ней не было. Ну, подошли к гнезду голыми, практически голыми, в одних казенных трусах. Ну, забросали логово бутылками с коктейлем Молотова, поджигая их от припасенных и заранее подожженных факелов. Ушли, чтобы через сутки вернуться, когда гнездо догорело, а геометрики, лишенные питания, валялись вокруг закопченного логова дохлыми. Что здесь героического? Ровным счетом ничего. Ну а то, что технократы, лично прибывшие со станции, уволокли и гнездо, и трофеи, отвалив почти миллион своих баллов, так он же не ради денег старался. Безопасность веренной ему базы — вот что двигало полковником в те дни. А что до денег, ставших основой их общего благополучия, так то приятный и заслуженный бонус, не более того. Дальше все было совсем просто. Появившиеся деньги позволили ему возвести стену и приодеть своих бойцов в самое лучшее снаряжение из числа имевшегося у инопланетян, засевших на орбите. С деньгами пришла и Слава. Кроме него уничтожить гнездо смог только отряд Благоволина, все члены которого сейчас считались сенаторами по праву силы. Их персональный легион на несколько голов превосходил наемные отряды и был подкреплен несколькими боевыми кораблями. Слава породила слухи, а те, распространяясь со скоростью лесного пожара, Привели к нему множество людей, частью влившихся в команду, а частью осевших за стеной. Что же до механоидов, ближайшие гнезда которых были в 4 десятках километров от базы, то они также прониклись произошедшим и не спешили отправлять свои отряды в сторону людей, силой подтвердивших свое право на жизнь. Так, в подобном ключе рассуждал семеров. Ну а что на самом деле думали механоиды, не знал никто. Ласкаво просим саркора полковника!» Саджа, наконец выпустивший его руку, уже выдвигал из-за стола стул. «Садитесь, пожалуйста! Сейчас мало-мало кушать будем все «Есё мало-мало пить, разговор вести!» Усадив Семерова, он, казалось, растаял в воздухе, чтобы несколькими секундами спустя материализоваться вновь, но уже с большой на литр кружкой пива в руках. Гадать над тем, как он сумел так быстро ей разжиться, особо не пришлось, Недовольное ворчание посетителя, чья кружка была бесцеремонно реквизирована Хатибеевым, было хорошо слышно. Но только ворчание. Среди посетителей не было идиотов, готовых бросить вызов что самому полковнику, что кому-либо из его бойцов. Да и ради чего? Кружки пива? Ну, не стоит оно того. Да и новые уже наливают. К чему лишние проблемы? «Ну что же, товарищи?» Оторвав от стола кружку, Семеров приветственно ей качнул, салютуя остальным. «Отдых вы заслужили, не смею препятствовать». Ответом ему стал ляск сдвинутых кружек, но не успел он поставить свою на стол, как появившиеся официанты принялись расставлять перед ним глубокие тарелки, полные разнообразной снеди. Семеров, которому хорошо зашел первый, самый важный глоток пива, Потянулся было к блюду, полному жареными рыбешками, как вдруг его рука замерла на полпути. По периметру блюда, точно так же, как и по периметру всех тарелок, тянулся рисунок, незамысловатый, выполненный серыми линиями, но при этом хорошо узнаваемый. Стена. Она, нарисованная просто и местами даже грубо, несла на своей спине фигурки часовых, словно пляшущих в обнимку с автоматами. Заинтересовавшись, Семеров чуть пошевелил вилкой мясо, освобождая центр, и ничуть не удивился, увидев там буквы, сложившиеся в нехитрый рекламный лозунг «Лучшее заведение ЗС», под которым за главными буквами было выведено название всего несомненно, лучшего заведения — «Стена». Еще ниже был нарисован полковничий погон, и уже под ним, по краю донца, шла последняя надпись «Одобрено полковником». «Хм...» Отодвинув блюдо прочь, Семеров глотнул пиво и, покрутив головой, отыскал глазами бармена. Тому заведением завидовал толстый мак. Мак, как можно было догадаться, было сокращением от Максим. Не потребовалось много времени, чтобы расшифровать упавший на него взгляд. «Что-то не так?» Объемистая туша мака появилась подле их стола так быстро, что Семеров внутренне сжался, ожидая хлопка воздуха, неизбежного при пересечении телом звукового барьера. «Вам что-то не понравилось, дорогой полковник?» «Да», — вилка Семерова постучала по погону и словам ниже. «Я вот не припоминаю, чтобы...» «Ах, вы это!» — заметно расслабившийся бармен облегченно выдохнул. «А вам что?» В его голосе прорезались тревожные нотки. «Что-то не нравится?» его вчера только сварили. Мясо, прижмурившись, мак вытянул губы трубочкой и причмокнул. Утром добыли. Поросеночка взяли. Не молочного, но вполне юного. Помните? Тут до всего этого безобразия. Мак пошевелил пальцами, замысловатым движением обозначая безобразие. Ферма была. Со свинками. Совсем рядом, в двух десятках каме. Металл механоиды проклятые забрали. Народишко, кто смог, разбежался. Ну, а свинки свободными стали, вот мы на них и охотимся. Так что, господин полковник, его вот тон вновь наполнился тревогой. Неужто хрящечки не пошли? Ну, почему не пошли, не стал кривить душой Семеров? Мясо и пиво все отлично, но я... А раз отлично, снова перебил его толстяк, принимая вид оскорбленной невинности, надо заметить, весьма искусно принимая. То почему вы? Вы, о, полковник! «Не одобряете!» Последнее было произнесено так искренне, с таким надрывом в голосе, что Семерову стало по-настоящему стыдно и вправду. Но чего прицепился-то? «Пиво отличное, мясо замечательное. Ну а что написали, так сам же разрешил полную свободу. Вон, на тире, вообще Пушкин с Лермонтовым». «Завянь, маг!» Гаев, в руке которого был зажат тот самый хрящик, Оборвал бармана самым непочтительным тоном. Знаем, помним. Но был ты актером местного академического. Сейчас-то ты что выеживаешься? Актером? Чувство стыда и раскаяния, накатившее было на Семерова, быстро откатилось прочь. Вы были актером? Дас? Былс? Неожиданно для своей крупной фигуры барман сложился в поклоне. Близ На бис выходилс. Проговаривая все это, он неуловимо переменился, и теперь напротив полковника стоял неуязвленная в самое сердце жертва, а типичный лакей, преданно и робко заглядывавший важному господину в глаза. Ну ты даешь, не отличавшийся артистизмом, полковник покачал головой. Круто! Я так перевоплощаться не умею. А вам и не надо, выпрямившись и разом стерев все эмоции с лица, Тихо и грустно усмехнулся бывший актер. «Вы полковника, я всего лишь бармен пост... пост... эх, нового мира. Вы герой, зачем вам такое?» «Не скажи, брат». Теперь пришла очередь грустно усмехаться Семерову. «Знаешь, вот лизнул бы в нужный момент, и не было бы меня здесь». «Так я нет, попер прямо». Сделав небольшой глоток, он продолжил. «И вот сижу здесь». Что бог или боги не делают, — покачал головой маг, — то все к лучшему. Кто знает, что с вами там, — мотнул он головой куда-то в сторону, — было бы. И, кстати, — продолжил он более веселым тоном. — У нас сегодня новый номер в шоу. — Заморский проповедник! — провозгласил он как рефери на ринге одновременно указывая рукой на небольшую сцену, где карабкался на высокий стул тощий господин, замотанный по самые глаза в тяжелую черную ткань. Свободу совести полковник также не ограничивал, видя в ней очередную отдушину для людей, жизнь которых претерпевала резкие изменения. «Каждый волен верить во что хочет», — провозглашал один из пунктов правил, — его правил, вырезанных на доске подле ворот. И это действительно было так. Не нарушай остальные заповеди и верь во что хочешь. Таково было официальное решение, но никто не знал, что под ним, известное только полковнику, было и иное основание. Семерову было любопытно, и это чувство проистекало от его давнишнего, еще прошлой жизни желания узнать, а узнав понять суть веры, зачастую двигавшие людей на поистине невероятные свершения. И когда, если не сейчас, попробовать начать все с чистого листа? И именно сейчас, когда институты религий пали посмотреть на практике, какая из вер круче, предоставляя людям полную свободу. Результат или результаты были интересны. Так возродившиеся первыми старые, главенствовавшие до катастроф религии, те самые христианство, ислам, буддизм, и иудаизм, первыми и пали, когда выжившие жрецы этих прежде общепринятых конфессий не смогли удержать свою паству, пытаясь играть по прежним правилам, обманув ожидания желавших нового утешения людей. Люди, скоро переставшие ходить на проповеди, качнулись вначале в язычество, вернее, будет сказать, в неоязычество, возрожденное выжившими энтузиастами, ревнителями древних, правильных и чистых времен. Увы, но и это течение быстро выдохлось. Причина была проста. Новоявленные волхвы, наряженные в раскрашенные ритуальными и сакральными символами балахоны, повторили ошибки своих предшественников, так и не сумев родить новую идею. Банально переделав священные тексты на новый лат и стилистику, зачастую просто меняя имена старых святых на псевдоязыческие, они попытались начать грести под себя благоверующих. Но те быстро послали очередных вымогателей подальше, обходя стороной и новую священную рощу, и новых идолов, принявшихся благополучно гнить в отсутствии молебнов и жертв. Винить что первых, что вторых было бессмысленно. Все эти святые отцы и их новоявленные последователи просто не умели иначе. За тысячелетия своих культов, накрепко привыкнув сладко есть и пить в обмен на пространные, зачастую непонятные простым людям, словословия в адрес таких же мутных и морально устаревших святых. А вот следующая религия доставила полковнику немало веселья. Он даже сожалел, что это направление умерло быстрее прочих, прихватив с собой всех жрецов и адептов, последних из числа наиболее рьяных. Речь шла о культе механоидов, которым полагалось возносить жертвы металлом и взамен молить о милостях, передавая свои мольбы двоичным кодом. Инструментом передачи были избраны фонарики, и первая служба, проводимая жрецами в сумерках, впечатляла. Стоявшие в две шеренги жрецы, первые на коленях, вторая согнувшись в поясном поклоне, слаженно моргали фонариками, посылая вспышки в сторону ближайшего гнезда, бывшего, как вы уже знаете, в полусотни километрах от ЗС. По мнению Семерова, все это было бредом. Ну как механоиды увидят или учуют подобное? Но жрецы сигналили до тех пор, пока старший, увенчанный тиарой из кусков корпусов машин не заорал, что ему было видение, и видение то благое. На второе мероприятие, которое должно было произойти сразу за границей Красной Зоны, Семеров не пошел, ожидая крупных неприятностей для этих верующих. Так, собственно, и произошло. Стоило только жрецам сложить внутри зоны пирамиду жертвенного металла, как объявившиеся механоиды принялись издали следить за людьми. Машины не торопились. Зная о том, что одно из их гнезд было уничтожено этими созданиями, они долго сканировали адептов и жрецов, пытаясь оценить степень угрозы. Анализ закончился ровно в тот момент, когда жрецы, в разноголосе затянувшие священный гимн, Надо отметить, что их песнопения не были копией псалмов и гимнов предыдущих культов, а оказались чем-то новым. Так вот, нестройный хор затянул молитву, спины согнулись, фонарики заморгали и... Но то ли кот был неверен, то ли лучи света были расценены как некое оружие, в общем, финал был скор и кровав. Бросившиеся в атаку машины в мгновение ока разорвали всех бывших внутри зоны, а после, разобрав жертвенную пирамиду, скрылись в гнезде, оставив для контроля пару механоидов. Из всей паствы уцелел только один человек, но, как он не пытался возродить культ, доказывая, что теперь-то он все знает, и что он избранный, которому подчинятся механизмы, никто его не слушал, беззлобно посылая подальше. В сухом остатке на текущий день в полная религиозная анархия, если подобный термин можно отнести к религии. Кто хотел, тот мог зайти в молитвенный дом, готовый утешить верующего совершенно любой конфессии, помолиться, поставить свечку, помедитировать, не бесплатно, разумеется. Особо верующие могли даже исповедоваться, причаститься, купить индульгенцию, принести жертву и заказать службу, любую, хоть торжественную, хоть заупокойную. Сказать, что подвязавшиеся на этом поприще святые отцы благоденствовали нельзя, но не голодали точно. А вот сейчас новый культ. Поерзавший на стуле полковник глотнул пиво и, закинув в рот несколько соленых орешков, откинулся на спинке, ожидая начала нового шоу. И оно началось Мак, выждавший нужный момент, чем он руководствовался оставим на совести бывшего актера, постучал ножом по пустой пивной кружке и, предвосхищая удивленные выкрики, молча указал на сцену застывшей на высоком табурете фигурой. Та, несомненно ожидавшая подобного, мгновенно ожила и, соскочив на пол, вскинула вверх руки, приветствуя собравшихся. «Здравствуйте, дорогие мои! Здравствуйте, говорю я вам, и еще раз здравствуйте!» Проповедник, на выкрики которого публика ответила сдержанным молчанием, согнулся в поясном поклоне, но всего на пару секунд. Быстро распрямившись, полы его черного одеяния громко хлопнули, он продолжил: Пришел я к вам издалека. Долго я шел! В его руках появился длинный посох и жрец весьма узнаваемо изобразил, как он шел, поначалу будучи полным сил, высоко поднимая, а после едва волоча ноги и опираясь всем телом на посох. «И не только шел! Плыл!» Теперь, отбросив палку на пол, жрец принялся размахивать руками, изображая широкие грибки и громко отфыркиваясь при каждом движении. «Фух!» — вытерев пот, он вздохнул. «Да, народ, океан переплыть — это вам не кружку пива!» того», — задрав подбородок, он пощелкал себя по горлу и зал ответил сдержанными смешками. «А еще леса! А в них механоиды! Ай!» Громко, словно испытав страх, проповедник метнулся за табурет, где и скорчился, опасливо поводя головой из стороны в сторону и выпучив глаза. Смешки разрослись в откровенный хохот, перемежаемый советами по его укрытию и опасениями за физиологию кишечника. Но все это в прошлом. Выскочив из-за своего укрытия, он ловко пнул палку, и та, описав красивую дугу, словно живая, прыгнула ему в руки. «Я здесь, с вами, и молю вас только об одном! Выслушайте меня!» Последние слова были сопровождены таким яростным полетом шеста, что тот, превратившись в непроницаемый полог, скрыл за собой фигуру проповедника, наполнив зал кабака тишиной и тихим посвистом рассекаемого палкой воздуха. Но недолго тишине удалось погосподствовать в помещении. Короткий стук, ударивший в пол палки, и пелена, скрывавшая чужестранца, распалась, являя зрителям замершую на коленях фигуру, одна рука которой была вытянута вперед, словно в мольбе, а во второй дрожал, медленно успокаиваясь от бешеного танца, длинный, сверкавший серебром шест. Монополия тишины, обрадованный отсутствием конкурента, замершая фигура обратилась в статую, продержалась секунд двадцать. Ровно до того момента, как кто-то из зрителей, окаменевший, как и проповедник, не очнулся и с громким стуком опустил кружку на стол. В следующий миг зал взорвался. Аплодисменты, восторженные вопли, рев, стук кружек о столы, Дикая какафония восторга соскучившихся по подобному шоу людей прекратилась, стоило проповеднику пошевелиться. «Спасибо! Вы лучшие!» Вскинув вверх свой посох и только чудом не ударив его концом в потолок, человек в черном несколько раз поклонился залу, а после, попятившись назад, ловко запрыгнул на стул, так и продолжая смотреть на публику. Этот трюк был также по достоинству оценен зрителями, немедленно наполнившими зал аплодисментами. «Ваша благодарность бесценна. крутанувшийся вокруг стула посох, замер рядом с проповедником, вытянувшись вертикально и чудесным образом сохраняя равновесие в этом крайне неустойчивом положении. Это чудо зал встретил удивленными вздохами и очередными аплодисментами. Людей можно было понять, все, что местная сцена предлагала им ранее, исчерпывалось либо выступлениями музыкантов, мелодии которых уже основательно приелись, либо танцами местных красоток, чья стать и прелести, обнажаемые под всю ту же набившую оскомину музыку, также не вызывали ажиотажа. А тут фокусник! Да еще какой! Не просто карточный шулер, подобных в ЗС было с избытком, а настоящий волшебник — в равной степени являющийся и жонглером, и комиком. «И я расцениваю ваши аплодисменты», — проповедник повел рукой, устанавливая тишину, «как разрешение вашему покорному слуге, только что усладившему ваше зрение, дать пищу ушам», — сделал он короткую паузу, — «и разуму». Еще одна пауза, самую малость более продолжительная, чем предыдущая. «Весь этот долгий путь...» «Да-да, тот самый, богатый пешими прогулками и заплывами...» Не вставая с места, он забавно подрыгал ногами и помахал руками. «Я проделал с единственной целью». «Единственной?» Соскочив со стула, шест так и остался стоять на прежнем месте. Человек, словно в задумчивости, прошелся по сцене взад-вперед. «Вот ведь слово какое!» Словно сам с собой произнес он. Вроде и простое, а как много значений. Единственная цель, единственный удачный выстрел, единственная жизнь, единственная мать и один, самый верный и единственный друг. Тот самый, что готов немедленно рискнуть своей жизнью, повторюсь, единственный ради тебя. Короткая пауза, и бледная рука, выскочившая из широкого рукава, описала в воздухе окружность, охватывая зал. «Ради тебя, тоже единственного, и вот вас двое, два друга против всего мира. Но ведь лучше, лучше же будет, когда вас больше, да? Трое, четверо, и все вы, вот вы!» Он снова указал в зал, не обращаясь ни к кому конкретно, но так, что каждый из присутствующих понял, что речь идет именно о нем, Вы, объединенные единственной целью, вершите деяние, шаг за шагом пробираясь к вершине. Вы едины. Вы спаяны вместе. Это единство. И с ним я пришел к вам. Единство, подняв руки вверх, он сплел пальцы в замок. Это все. Начало всего сущего. Сама эволюция шла этим путем, объединяя разрозненные клетки в сложную структуру. Начало и конец. Альфа и омега. «Вы спросите?» — резко развернувшись к залу, проповедник выбросил вперед руку, вызвав несколько вскриков своим неожиданным жестом. «Ладно, с началом понятно. А конец? Он каким боком? Спрашиваете?» Внимательно слушавшая его публика ответила сдержанным ворчанием, и он продолжил. «А я отвечу!» «Вот мой пример и ответ!» «Черная дыра! Она объединяет все и всех! Вот! От простейших клеток до гигантских структур!» «И то, о чем я говорю, учение единства объединяет малое с большим!» «Вы!» — рука снова мазнула по залу. Малая часть, но вот вас коснулось единства. Вот вы приняли его, и все. Вы не одни. Единое могучее учение, пронизывающее все сущее. Оно...» Семеров слушал проповедников полуха. Ему, воспитанному на учении марксизма-ленинизма, пусть и уже порядком подзабытым, любая религия представлялась одним из рычагов власти, позволяющих единицам управлять массами. Считая себя военным, причем профессиональным, он крайне скептически относился к подобным институтам, стараясь избегать как священнослужителей, так и своих коллег, резко и бесповоротно отринувших прежние учения ради выгод, даруемых новыми веяниями. Но сейчас полковник ловил себя на мысли, что он полон внимания к словам Фигляра на сцене. Особенно его зацепила последняя фраза та самая про и могучее. Мысленно повторив ее, он вдруг почувствовал, как поднимаются из глубин памяти воспоминания, казалось бы, совершенно стертые прошедшими годами. В лицо пахнуло свежим ветром. Впереди, в нескольких шагах перед строем, в котором застыли молодые курсанты, заплескалось на ветру, громко хлопая, алое полотнище, а откуда-то сверху, из невидимой выси, На него обрушились слова гимна, того самого, старого и переиначенного новой властью. «Единый могучий Советский Союз!» Видение, бывшее таким живым, оборвалось внезапно, оставив в голове какую-то звенящую пустоту, и Семеров даже потряс ей, пытаясь выбросить вон отголосок той прежней и ушедшей жизни. «Что-то вы загрустили, товарищ командир!» Сидевший рядом с ним Смирнов покачал головой, одновременно пододвигая ему новую, полную, почти до краев кружку. «А вы знаете, что грустить нельзя?» «Это почему?» Будь полковник в другом состоянии, он бы непременно заметил бы ехидный огонек в глазах своего бойца, но сейчас, еще не выбравшись из своих воспоминаний, он не обратил на подобное никакого внимания. «Грустным быть никак нельзя. Особенно нам, — покачал кружкой тот. — Ну, тем, кто выпивает. Механоид новый появился. Белочка. Не слыхали?» «Новый? Белочка?» Семеров быстро перебрал в памяти известные типы машин, удостоившиеся собственных имен. «Кабан! Бьющий цели таранным ударом острой головы!» «Горыныч» — рудный комплекс с тремя экскаваторными ковшами на гибких шеях. «Гидра» и ее меньшая копия «Гаргона» — летающие сферы, окутанные бесчисленным множеством излучателей, навертящихся во все стороны гибких шнурах. Нет. Белочки в его списке не было, и он вопросительно посмотрел на Смирнова, ожидая более подробного рассказа. «Странно, что не слышали...» Опустив глаза, чтобы не выдать себя их блеском, боец продолжил. Белочка механоид со сбитой программой. Он на подготовке к зиме зациклен. Роет Норы и туда добычу складывает, ну, металлолом всякие вещи теплые, а прежде всего бухло и патроны. Погоди, погоди, запротестовал полковник, в голове которого образовалась совершеннейшая каша. Какие нахрен теплые вещи? Бухлишка, патроны, откуда? — А это все, — приподнял кружку Смирнов, — механоид у грустных алкашей отбирает. Так что, товарищ командир, давайте выпьем и повеселимся, чтобы и к нам Белочка не пришла. — Ну, вы даете, ведь развели, как мальчишку подловили. Семеров, весело рассмеявшись шутки, приподнял кружку, салютую остальным, и уже хотел сделать глоток, как звонкий хлопок, раздавшийся от сцены, заставил его замереть и медленно повернуть голову в сторону проповедника. Проповедник, скорчившийся на самом краю сцены, являл собой образ скорби, сошедший сюда прямо с полотен величайших мастеров прошлого. Стоя на коленях и всем телом раскачиваясь из стороны в сторону, он безжалостно отвешивал себе оплеухи, и бил он себя не наиграно, а совсем по-настоящему. Звонкие удары, дергавшаяся от них голова — все это свидетельствовало о серьезности его намерений. Самоистязание длилось почти десяток секунд, прежде чем в зале родился недовольный ропот, перемежаемый окриками с требованиями немедленно прекратить это действо. Самоистязатель подчинился им только тогда, когда сразу несколько человек, вскочив со своих мест и гневно потрясая в воздухе кулаками, двинулись к сцене, на ходу обещая всыпать мазохисту по первое число, если тот немедленно не объяснится. И надо отметить, их решительность дала желаемый всеми результат. Проповедник, дернув головой в последний раз, протянул руку за спину и шест, все это время мирно стоявший, подле высокого стула, ожил, прыгнув прямо в раскрытую ладонь. Охая, постановый и тряся головой, Он принялся вставать, цепляясь обеими руками за палку, как древний старик. Почти выпрямившись, спина такая осталась согнутой. Он повел рукой в сторону зала, и люди, прежде во всю глотку, выражавшие свое недовольство, мигом успокоились, быстро возвращаясь на свои места, ожидая продолжения шоу. Я виновен, дернул головой проповедник. Ничтожный слуга, стоящий перед вами. Был настолько околдован вашим вниманием, друзья, что напрочь забыл о приличиях. Да, именно так. Я, недостойный стоять здесь, даже не представился, растворившись в волнах внимания, благосклонно дарованных вами мне. Простите своего глупого слугу. Короткая пауза, которую он сделал, чтобы набрать в грудь порцию воздуха, мгновенно заполнилась выкриками, в основном подтверждавших немедленное прощение и несколькими угрозами таки проучить гостя, если он и дальше будет вести себя подобным образом. «Мое имя!» — поведя рукой, человек в черном вернул тишину в зал, бредущий со светом. Но что такое имя? Всего лишь звук, не более того. «А мое, вдобавок», — он сокрушенно покачал головой, — «еще и длинное. Как начнешь выговаривать, так не то что уснуть» уснуть не страшно пока до конца доберешься вполне можно механоиду на зуб попасть сами же знаете насколько эти железки проворны а потому бре зовите меня так и не тратьте время на долгие словеса они только сотрясают воздух бесследно исчезая мгновение спустя дела вот что остается действие свершение движение. только это оставляет след а сейчас внимание Я открою вам первую истину своего учения. Подняв обе руки вверх, шест снова вертикально застыл. Проповедник, выдержав паузу, она показалась всем крайне длинной, продолжил громким и хорошо поставленным голосом, разительно отличавшимся от его тона прежде. — Помните, единство пронизывает все. И это главное. Единство проистекает от действий. Еще одна пауза, и руки, начавшие опускаться, вдруг замерли на полпути, нацеливаясь на кого-то в зале. «Например...» Покрутивший головой Семеров к своему удивлению обнаружил, что нацелены они прямо и только на него. «Действий! Например, таких, которые произвел наш добрый хозяин, полковник Семеров. «Да, друзья!» Подняв вверх шест, Брек им над головой. Кто, как не он, уничтожил гнездо, позволив вам безбоязненно жить здесь? Подумайте. Ведь это благодаря ему, нашему полковнику, мы объединены. И в славном ЗС. И здесь, в чудесном заведении, именуемом Стена. Так? Верно, загалдели люди, словно только сейчас, осознав вклад Семерова в их жизнь. Точняк! Полковнику, ура! Ура! И разве могу я? отвесил поясной поклон Семерову проповедник. «О чем-либо рассуждать здесь, не имея его разрешения. И не спорьте!» присек он начавший зарождаться шум, требовавший от Бре продолжать, наплевав на мнение полковника. «Наш господин Мудр!» Спрыгнув со сцены, Бре сделал несколько шагов и замер прямо перед Семеровым. «Я уверен, он примет решение, основываясь на всеобщем благе. Благе для всех!» И вас, и, проповедник глубоко поклонился, и единство, пронизывающего все в этой вселенной.